Аласидар глянул на внушительную дверь позади него. За этой дверью располагалась бывшая сокровищница города Дварфов. Неважно, сколько раз Аласидар атаковал ее, она не открылась и не разрушилась. Защитная магия, установленная на нее кузнецами рун, защищала их сокровища от всех атак, которые он предпринимал. Его одержимость с содержимым свода давно угасла, и эта дверь стала не более чем царапалкой для его когтей. И все же, когда он услышал о дварфах, тлеющие угли в его сердце вспыхнули вновь. Если эти дворфы установили ее сюда, возможно, они знают способ открыть этот свод. Пришло время бросить кваготов? Дварфы куда полезнее во многих отношениях. Пока Аласидарок рассматривал эти варианты, он холодно глядел на кваготов под ним. И просьба лорда кваготов наконец подошла к концу. «Я уверен, что вы сможете победить дварфов». «Или кого бы то ни было с пренебрежительной легкостью, господин Белый Дракон Лорд, пожалуйста, одолжите нам вашу силу. Излишне говорить, когда они падут, мы предложим удвоить сумму с этого момента, не более того». Его жадность была затронута последней фразой. Лицо Алла Сидарка дернулось. «Ясно, я обдумаю это». «Это не может ждать, господин Белый Дракон Лорд, враги близко». «И дварфы намереваются отбить город!» Аллосидарк обратил свой проницательный взор на Кваготов. «Что ты под этим подразумеваешь? Ты намекаешь, что эти ничтожные гномы смогут согнать меня с моего гнезда?» «Я не говорил этого. Но нельзя сказать, что эти дварфы намереваются сделать. Все, что мы знаем, у них должно быть есть способ разрушить этот город». «Ты не думаешь, что раз так, то они бы уже сделали это?» «Очень похоже» что они намереваются разрушить город изнутри. «Хмм...» – Аласидарк задумался. «Похоже, это немного преувеличено, но нельзя полностью исключать этого. Это место было определенно необходимо для создания Драконии Империи». После захвата королевского дворца дворфов он приказал своим женам откладывать здесь свои яйца и воспитывать его детей, пока они растут. В прошлом... «Они случайным образом находили места для откладывания яиц и бросали их там, или выгоняли их из гнезда через год или два после рождения. Это не будет способствовать усилению драконьей расы. Я должен увеличить количество своих отпрысков и затем покорить морозных гигантов. Тогда я буду полностью доминировать в этой горной гряде», – подумал Алоседарк. «В этой горной гряде морозные гиганты и ледяные драконы были вершиной хищников» поэтому они долгое время соперничали, чтобы определить, кто главный. Морозные гиганты были невосприимчивы к холоду, что означает, козырная карта ледяных драконов – ледяное дыхание – не могла навредить им. Мощь массивного оружия, которым орудовали морозные гиганты, нельзя было упускать из виду даже драконам. Если бы они брали числом, драконы уже вполне могли быть побеждены. Кроме того, были ледяные драконы – которые уже проиграли Морозным Гигантам и использовались ими в качестве гонщих. Естественно, Ледяные Драконы тоже это знали. Если бы Лоседарк был одним из них, он не упустил бы шанса уничтожить могущественного врага, прежде чем их число могло возрасти. Если он оставит эти территории, тогда племена Морозных Гигантов несомненно объединятся, чтобы атаковать их прежде, чем он сможет захватить новое место силы. Алосидарк посмотрел на его наложниц, лениво развалившихся по комнате. Это были три самки драконов. Среди них была самая молодая, с одним белесым рогом – Мианаталан Фавнес. Та, что множество раз сражалась с Алосидарком за территорию – Мунуиня Лизлим. И еще единственный дракон в этом здании, способный использовать священную магию – Килистран Деншушуа. Что вы думаете? «Почему бы не помочь им? В конце концов, ничтожные маленькие дварфы не тянут на пугающих врагов». «Я тоже согласна. Честно говоря, мне плевать, что они говорят. Но если дварфы нападают, зная, что мы здесь, это равноценно взгляда на нас свысока. Мы должны вселить ужас в сердца этих трусливых мелких созданий». Он перевел взгляд с Мунини, которая царапала пол острым когтем, на Келистран. «А что скажешь ты?» После того, как к ней обратились, Келлистран склонила голову. «Я против и за. Я против, потому что мы не можем быть уверены, что нападающие действительно дварфы. Вдобавок, если они нападают, зная о нашем присутствии, они, должно быть, приняли нашу силу во внимание. Хоть сама мысль о разрушении города и абсурдна, механизм осуществления подобного не недосягаем для технологий дварфов. Будет глупо не отреагировать на это. Аласидар горько улыбнулся. У нее столь противоречивый характер. Вот за что она ему нравится. Что ж, члены парламента высказались. В таком случае я приму твою просьбу ⁇ Жалкий квагот ⁇ Да, примите нашу глубочайшую признательность. Когда Аласидар холодно глянул на кваготов, присмыкающихся перед ним, он провозгласил, «Однако вы должны предложить дань в 10 раз больше предыдущей». «Десять? Десять раз?» Аласидарк фыркнул на квагота лорда, поднявшего голову. «Вы даже не знаете, кто атакует. Этого следовало ожидать. Тогда что вы будете делать? Если вы не в состоянии обеспечить необходимую сумму, тогда можете разбираться с этим сами». «Пожалуйста, пожалуйста, подождите. Мы предложим дань». «Пожалуйста, позвольте нам предложить дань!» Вдруг Аласидарк подумал о кое-чем. Смогут ли кваготы на самом деле заплатить столько золота? Или это потому, что дварфы были невообразимо могущественными противниками, из-за которых они так стараются уговорить его, не заботясь о том, сколько им придется заплатить? Но это не важно. Если они не смогут заплатить, тогда, как и сказала Мония, я вырежу неотвратимый ужас в сердцах этих слабаков. «Тогда ступай!» «Да, но когда нам ожидать вашего прибытия?» «Скоро. А до того ждите!» «Да!» Пока Алоседарк смотрел, как уходили кваготы, Талон спросила, «Ты отправишься лично?» «Если бы. Конечно, нет. Алоседарк был самым могущественным драконом здесь. В таком случае будет глупостью с его стороны в самом деле бороться от имени своих рабов». Даже если ему уже заплатили, следовательно, кого мне следует отправить? Какой ребенок больше подойдет? Все здесь были его детьми. Каждый дракон здесь, за исключением его наложниц, был связан с Аллосидарком кровью. В таком случае отправь моего ребенка. Твоего? Кого? Клистрана имеет четверых детей, рожденных от Аласидарка, и каждый из них был драконом возрастом более 100 лет. Они были гораздо сильнее Кваготов. Естественно, старшего. Значит, Хэжемнала. Алафидарк нахмурился. Этот парнишка может выглядеть как угодно, но у него есть голова на плечах, и он рассматривает ситуацию с правильной точки зрения. Если они отвернутся от дворфов, не думаешь ли ты, что самым правильным будет позвать их на переговоры? Ты, стало быть, начал уставать от рабов Кваготов, Разве нет? А он сможет заняться этим. Можно ли не прибегать к помощи других детей? Алсидарк согласился с Мунуиней. По крайней мере он справится лучше, чем Транжелайт. Келистран. самое главное для драконов, это их физические характеристики. Никто не побеждает сильного и быстрого одной остротой своего ума. Алсидарк побеждает меня, потому что его тело сильнее моего. Заруби себе это на носу. Транжелайт в этом плане подходит гораздо больше, чем Хэжен Мал. Транжелайт был одним из детей Аласидарк и Мунуини, он был сильнейшим среди их потомков. Но все обернется провалом, если ты не можешь холодно мыслить. Если послать ребенка, который может убить Квагота без какой-либо причины, то знает, чем все закончится. Это так, но... Аласидарк остановил Мунуинию, которая хотела сказать и взглянул в лицо Миана Талоне. Она, похоже, находила весь этот спор ужасно скучным. Давайте примем предложение Келестраны и пошлем Хежин Это не поможет, он не хочет этим заниматься. Аласидарк почувствовал, что все пошло не по плану с самого начала. Мунуиния усмехнулась, издав тонкий безрадостный звук. Было бы хуже, если бы она опять начала спорить. И Аласидарк начал повышать на нее голос. Давайте просто выловим двери или еще чего и вытащим его наружу. Эх, я не трогал твою крепость, только потому, что ты не просила меня об этом. Значит ли твои слова то, что ты даешь мне одобрение? Если да, то не могу обещать, что все ограничится только дверью». На самом деле он кое-что вспомнил, произнося эти слова. Несмотря на то, что драконы были умелы, они не могли перестраивать то, что однажды было разрушено, и не знали магии, которая может, а это означает, что если они разрушали что-то, значит оставляли все как есть».